Глава двенадцатая. Лаборатория. Грушин и Напонтарчук вышли из здания полиции. Оба удивились, что так быстро закончился день. Уличное освещение вязло в ватной темноте. Сели на заднее сиденье авто. Ехали недолго, миновали несколько улиц. На перекрестке Фрунзе и Цеткин Водитель спросил, в какую сторону поворачивать, и Константин, долго не думая, показал под арку дома. Проехали арку, и вот она улица, прямая и узкая. Волны света ударили по глазам. Грушинин оторопел и закрутив головой. Никогда тут не было столько света. Всегда эта улица была не очень светлой, с редкими деревьями по сторонам, серыми домами, детскими площадками, мусорными контейнерами, автомашиными, припаркованными по обочинам и во дворах. На домах не везде заметишь номера. С одной стороны дороги многоэтажки, с другой частные домишки прошлых времен и бетонные заборы. Так было. Но сейчас грушиня не узнавала улицу. Сквозь стекла автомобиля он выхватил глазами табличку на доме с новым названием. Спотел от напряжения. На улице, как на хорошей толкушки, кишмяк и шел, суетился народ. Рекламные вывески призывно буйствовали разноцветными огнями, шелестели шинами потоки машин. Магазины, каких никогда здесь не было, теперь теснились, распахнув двери для покупателей. Поразительно, крякнул, замешавшись с Грушиным. Ничего этого я не видел раньше на улице Клары Цветкин. Смотри таблички с другим названием. Ущипни меня, Петя, и останови машину. Выйдем, протрем глаза и пощупаем все это руками. Водитель втиснул автомобиль в парковочный корнан. Грушинин с Панторчуком выбрались из салона и окунулись в толчью. Люди шныряли зад-перед по тротуару и в двери магазинов. Пацанье кучками то тут, то там с пивом, куревом, гоготом и сленгом. А около светофори колобродил хмельной мулячонкой и конючил. «Друзья, где здесь бильярд? Запропастился куда-то, зараза, два часа ищу». Между тем бильярдный зал торчал крупной вывеской у него за спиной. Рядом играла неоновая вывеска ресторана. Грушенин удивленно уставился на дверь, на днею на узкой длинной пластинке было выгравировано "Владелец П.П. Пантарчук". И Константин обалдел и показал Пантарчуку: "Но ты им изгакнул, Петя, маз так на все руки, так закрутил, что я уже поверил про лабораторию с Прандоповым. Как я понимаю, этот ресторан и есть та самая лаборатория". Архидем это кто? Директор твоего заведения? У Петра тоже глаза вылезли на лоб. Он застыл, голубо вытрясился на ресторан. В мозгах что-то замкнуло. Потом просипел, выдавливая слова: Костя, ей богу, ни сном ни духом. Кто рушурует под моим именем? Надо взять его за шиворот, проявить свои способности. Лицо пошло крупными пят. Мимо Грушинина прошмыгнул молоденький вертлявый паренек, притерся к Понтурчуку. Петр, возмущенный надписью на ресторане, не обратил внимания на это, а парень тут же юрко подрулил с другой стороны к Константину, выгнулся и сунул под нос дорогие швейцарские часы. — Отец, за дешево отдам Швейцарии высший класс. Твой товар с таким лицом дешевку не носит, прикинь? «Дорогая вещица, не халтура какая-нибудь?» Грушинину часы показались знакомыми. «Сколько просишь? Да разве это цена, отец?» Захихикал вертун. И тут взгляд Грушинина упал на руки Петра. Мозг резанул, как ножом. Схватил парня за плечо, но тот извернулся и скрылся в толпе. А Пантарчук широко шагнул к ресторану. Пошли глянем, что за пес играет со мной в прятки. Тряхануть его надо, чтоб из штанова выскочил. Но за такие вещи с задницей на кол сажать следует. Я кожу с него сорву. Через пять минут он у меня собственными кишками подавится. Засекай. Петр глянул на запястье. Часов не было. Растерян оглянулся, пошарил в карманах. Грушевин усмехнулся, Пантарчук все понял, выругался в адрес вертуна и решительно устремился к двери ресторана. Возле нее несколько человек безуспешно пытались пробиться внутрь сквозь охрану. Увидав Петра, охранник торопливо отодвинул толпу и распахнул передние двери, распулся в улыбке, пожирая глазами, пригибаясь и расшаркиваясь. Петра еще больше напрягло это, и он шумно переступил через порог, увлекая за собой Константина. Сразу оценил внутреннее оформление. Все было выполнено в его вкусе. Подумал, ну поганец. Здорово слезал в моих ресторанах. Не дурак. Только не надейся умаслить меня. За плагиат сейчас твоя шкура затрещит по швам. Свободных столиков в зале не было. Петра. На одном стояла табличка «Занят». Как раз в таком месте, где в своих ресторанах любил обедать Панторчук. Он огляделся, знакомых лист не видно, и вдруг невесть откуда выпрыгнул официант и вытянулся в струнку. — Петр Петрович, ваш столик свободен, пройдите. И указал на столик с табличкой. Панторчук ошеломленно неловко затоптался. Рушинин смотрел на него насмешливо, не доверяя, не мог отделаться от мысли, что Петр устроил сюрприз. Зачем? Непонятно. И главное, не ков времени явно перегнул палку. Панторчук же тупо направился к столику. Не успел опуститься на стул, как вместо официанта перед ним возникла улыбающаяся женщина. Здравствуйте, Петр Петрович, вы сегодня хорошо выглядите. Панторчук вперился в нее. Это еще что за кукла, новое явление. Все тридцать два зуба на показ. Он впервые видел эту женщину и знал это абсолютно точно. Вы кто? спросил за Минкой. Мы разве знакомы? Вы шутите, Петр Петрович? Обидчиво фыркнула та и зарумянилась. Но он не шутил. Какие могут быть шутки, когда твои и моими играют как бильярдным шаром. Бавенка с виду ничего, но напрасно думать, что своей мордашкой запудрит ему мозги. Если напрашивается для комплимента, не дождется. У него сейчас не то настроение, чтобы комплименты разбрызгивать. И он насупился, грустно наклонился над столиком. Мне сейчас не до шуток. Я же директриса вашего ресторана. Растерянно прилепилась она. Вы меня сами назначили. Женщина предана заглядывала в глаза Петру. Ну это уже чёрз, знать что. Стоило бы рявкнуть во всё луженое горло, чтобы загнать её куда-нибудь под стол. Но у той похоже и так под жилки тряслись. Однако если именно она в Авалес здесь кашу занимается ресторанным плагиатом, тогда придётся ей перьево повыдергать. Хотя на сумасшедшую не походят, видно, хитра Шельма, ишь выдумала директриса его ресторана. Но、ну、нам -ну, упогредим, какой огород станет градить дальше. Грушинин взирал и слушал с любопытством. Не мог сразу схватить, кто к кому мозги парит. Интересный спектакль. Главные действующие лица запутывали ситуацию до нельзя. Директриса часто заморгала невинными глазками. «Вы будете, как всегда, или для вашего гостя принести что-нибудь особенное?» «А что я ем, как всегда?» — схитрил Петр, чтобы поймать на слое. Но она тут же перечислила набор блюд, какие он любил. Обескураживала, под дых врезала, не удалось поймать. «Чертова баба!» — подумал Петра. Головными руками не возьмешь, шинами кинешь, не приведешь. Все о нем разнюхал. Но и он не простыми нитками шит. Выбить из клея его не так просто. Что ж, сама напросилась. Поиграем в угадайку, подтешим бабью дурь. Спросил. С моим последним приказом ознакомлены? Да, он лежит у меня на столе. Тогда пошли в кабинет. В кабинете директриса вытащила из папки приказ, датированный вчерашним числом, с исправлением в тексте, сделанным его рукой. Петр хмыкнул, словно его окатили водой из ушата. Вот чертовщина, крыть нечем. Глянул по стенам кабинета и наткнулся на фотографию. На ней он стоял вместе. Что это? Вот те новости. Не поверил собственным глазам, уж не поехала ли у него крыша. На фотографии он стоял вместе с Прандополом. И тут его словно тюкнуло по темечку, стало ясно, откуда ветер дует. Он двинулся, чтобы сорвать со стены эту липу и выбросить, но обнаружил, что глаза орхидема на снимке двигались, были живыми. Не поверил, мотнул головой, сгоняя туманный налет. И ничего не изменилось. Зурчал, сжал огромные кулаки, свирепым взглядом пригвоздил к полу директрису. Ан, что с нее возьмешь? Она пешка. Тут рыба крупнее плавает. Тут не червями пахнет, здесь прямое воровство. Абсолютно ясно, кого надо к стенке прижимать? Панторчук круто развернулся к двери. Директорица спросила спиною: "Петр Петрович, ужинать будете?" Он не ответил. Шумно дыша, наколелся, пыхтел, как паровой котел. Вышел в зал моррочно протопал мимо Грушинина. Тот все понял, скочил со стула и направился следом. На улице, отойдя от ресторана, Петр остановился. Это все его штучки. Чи? Прондопова. Украл мое имя. Я сразу сообразил, когда он появился у меня, что это еще тот жук. Грушинин не расспрашивал. Знал, все выяснится, когда Понтарчук успокоится. А Петра больше не интересовала эта улица, к черту все. Сейчас хотелось одного вцепиться в глотку Прондопову. Надо же, как пристроился, законопатил мозги своими червями, А сам преспокойненько под чужим именем слева снимает слипки. Грушевинин смотрел по сторонам с интересом. Метаморфоза с улицы не давала покоя, хотел заглянуть в каждую щель. Потянул Пан Торчукова в магазин, посмотреть, что за торговля. Тому не хотелось, но уступил. В магазине, как из под земли вырос продавец. Я к вашему услугам, Петр Петрович. Рад вас видеть. Чем интересуетесь в нашем магазине? Вы можете приобрести все. Пантарчук покивался. Эй, этот его знает. Они здесь явно сговорились, поют под одну дуду. Продавец скрутился юлой. Невозможно было запомнить лицо. Оно неуловимо улыбалось. Петр как стоял вкопанный, скомандовал: "Стоять! Не крутись сверчком на палочке! Откуда тебе известно, кто я? Как же, Петр Иванович, вас тут все знают, все бывают в вашем ресторане!" просверистел продавец. Петр вздрогнул. Опять этот ресторан. Мне у вас ничего не надо отрезал. Это моему приятелю приглянулся ваш магазинчик. Отлично, отлично. Любой заказ вашего приятеля мы выполним незамедлительно, Петр Петрович. И продавец волчком крутнулся к Константину. Вот-вот, с -вот, яхидцей кашему Панталышек. Поработайте с ним. Грушинин улыбнулся. Но делать было нечего, пришлось подыгрывать Петру. Все есть, говорите. Пролежал глазами по стеклянному пилаху. Не что не привлекло внимания, так никому не нужная ерунда. Исключительно поддакнул продавец. Крабка спичек, например, вы будет. Продавец подхватил Константина под локоть, повел вдоль прилавка и засверистел возле уха. Спички. Это такая старина. Но и эта старина у нас имеется. Еще могу предложить зажигалки на любой вкус. Грушинин отрицательно покрутил головой. Тогда продавец выхватил из за прилавка упаковку зубочисток и протянул Константину. И тот, к своему удивлению, обнаружил на ладони продавца коробок со спичками. Это обычные спички, заметил продавец, но могу предложить длинные для разжигания каминов. Он второй рукой подхватил упаковку с цветными карандашами. Игрушения на вторую ладони продавца увидал. большой коробок с новыми спичками. Рождение, подумал Костянтин Миречицкий. Потер виски, больно ущипнул себя, отошел от прилавка. Но продавец словно приклеился к нему, бросил коробки со спичками на прилавок и кинулся расхваливать другой товар. В глубине торгового зала выхватывал из воздуха и предлагал брюки, костюмы, рубашки, галстуки, искусственную зелень. Константин не успевал изумляться, а продавец продолжал вытанцовывать рядом. Лишь вокруг уголка в квартире могу предложить птиц, зверей, рыбок. Грушинин и Панторчок увидели клетки с разными птицами, причудливыми звериками и аквариумами с рыбками. Мелочь не интересует, бросил Грушинин, навериваясь отвязаться от назойливого продавца. Мы любим крупное, у вас такого нет. «Да как же нет!» — Бойко подпрыгнул, провелся. «Есть, конечно!» Дернулся к вешалке с шубами, и перед Грушининым нежданно-негаданно предстал живой медведь. Вовсю свою величину. Затоптался на месте, взревел и встал на задние лапы. Константин оторопел, попятился. Панторчук покрохнулся собственной слюной и неуклюже застыл. Невероятно. Все это не укладывалось в мозгах. Тут определенно творились ненормальные вещи. Медведь подошел к Петру и обнюхал. Петру почувствовал, что тот перекривил морду, вероятно, не понравился запах духов. Завель положил лапы на плечи Петру и Панторчеку, как будто послышались медвежьи мысли. — Да ты, приятель, не бойся, я своего брата-мужика не тронул. Покупай меня, только на цепь не сажай, вот за это шкуру спущу. Понтарчук оглянулся на Грушинина и хрипло, пересохшим горлом спросил. — Тебе медведь нужен? — На кой ляд он мне сдался, — сипло, — откликнулся Константин и поискал глазами продавца. — А то возьми, он слишком большой. Ты и просил крупного, но не настолько же. Медведь пропал. Опять закрутился продавец. Может быть, вы предпочитаете рептилии? Растянул в руках ремень и Грушинин увидел змею, отступил. Пенторчука перекосило. Он вспомнил о змее, напугавшей секретаря, и резко подтолкнул Константина к выходу. Грушинин очутился на улице и долго ничего не мог сказать, только очумело качал головой и твердел «Но «Ну、и ну!». Едва пришел в себя, как впереди послышался женский крик о помощи, но никто из пешеходов не реагировал, а женский голос весь сжал до звона в ушах. Грушинин с Монтарчуком, не сговариваясь, двинулись на крик. За углом магазина двое парней прижимали к стене девушку, шаровали руками по ее телу, сорвали юбку, не обращая внимания на визг. Пётр рубанул по шее одному из них, второму поддал Грушинин. Парни мгновенно испарились. А девушка, не отрываясь от стены, рассерденно показала зубы: «А вы будете приставать ко мне?» «Ты звала на помощь», ответил Грушинин, протягивая ей поднятую с земли юбку. Вы не хотите приставать? – спросила, хватая юбку и моргая наклеенными ресницами. – Да нет же, черт тебя побери! Тогда я закричу! – отбросила юбку и завизжала, как резаная, широко растягивая напомаженные губы. – Ты чего? – не понял Грушин, отстраняясь. – Хочу, чтобы приставали! – звиззла она. – Слушай, ты, кукла, я тебе сейчас ноги выдерну! – грубо пропросил Панторчук. Она рывком кинулась ему на шею, вцепилась, не оторвешь. Спасите насилуют! Вот дрянь! Не успел подумать Пётр, обычная шлюха. Оторвал от себя и халёст к ладони влепил по голым бедрам. Вернулись на улицу, а за спиной снова разнесся знакомый вопль. Краем глаза Пётр увидел возле шлюхи все тех же парней. Грушевин поежился. Странно, все было дальше некуда. Миновали два дома, читая на углах таблички. Лаборатория должна была находиться в третьем корпусе одного из этих домов. Поискали и не нашли. Стали спрашивать, но прохожие разводили руками, и поджимали плечами. При этом все оживленно и приветливо торчались на Панторчука, коротко произнося ему здрасте. На этой тут известная личность сарказмом констатировал Грушинин и заметил, как незнакомая дамочка с ямочкой на кончике носа упорно смотрела именно на него. Она уверенно приблизилась к Константину и ткнула в живот пальцем: "Я тебя знаю, ты Константин Грушинин, ты меня узнаешь?" Константин растерялся: "Признаться нет." Признаться, признаться, презрительно, дамочка. А ты не признавайся, а узнавай, давай. Он прокрутил в мозгах женские лица, известные ему по уголовным делам, такого лица не было. Может эту ямочку на кончике носа он обязательно запомнил бы. А нет. Увы. Увы, увы. Опять презрительно, дамочка. Я же была на свадьбе твоей дочери Светочки, сидела рядом с Семеном Прошкиным. Он еще лишнего хватил тогда и песню пел «Броня крепка, и танки наши быстры». Грушинин от неожидостней икнул. Семен Прошкин – двоюродный брат, и это была его любимая поговорка «И дочь зовут Светланой». Но вот все остальное из области фантастики. — Извини, но у моей дочери еще не было свадьбы. — Не было, так будет, – отрезала дамочка. — Значит, познакомимся еще. и нос с ямочкой расширился и пропал. Константин снова якнул и вытер пот со лба. «Похоже, ты здесь тоже популярен», — не применил уколоть Панторчук. «Или мы оба поехали мозгами», — заключил раздраженно, топчась на месте. «Знаешь, ты, наверное, прав», — обронил Константин. «А впрочем, черт того знает». У подъезда в толпе парней блеснуло лезвие ножа. Несколько человек наседали на двоих без особенного гомуну зловещ. Грушинин выхватил пистолет и приказал бросить нож на землю. Парни ощерились, но аргумент в руках в руке Грушинина был весьма убедительным. Однако вместо исполнения приказа все разом сорвались с места и шарахнулись подъезд. Грушенина и Панторчук кинулись следом. Подъезд был сквозным, выбежали с другой, с обратной стороны дома, а след парней просту. Покрутились, покрутились и вернулись назад. Но стоило выйти на улицу, как двое, каких они только что выручили, подкатили сбоку и вдавили им в ребра свои стволы. Но все ментура приехали, выкладывая наличность, и пушку тоже. Это было как снег на голову, но удивляться уже не приходилось. Петр почувствовал, что по его карманам проворно шарит чужая рука, тянет кошелек. И в эту минуту Грушинин садал кулаком под дых одному из парней, вырвал оружие, но это оказалось обыкновенная зажигалка в форме пистолета. Петр попытался сделать то же самое, но успел лишь досадливо сплюнуть, ибо парней, как пистолетов. корова языком слезом. А толпе вокруг все было по барабану. Никто не обратил внимания на свой туз с оружием, будто это было обыденным, привычным делом. Приятели двинулись вглубь дворов, надеясь там найти нужный дом. Дорога вывела к серому дому без каких-либо табличек. Панторчук проворчал и на шестипалого, как на церковкином. За фасадом тот же мрак. Наткнулись на человека с собакой и спросили, где третий корпус. Человек что-то долго мямлил, показывал то в одну, то в другую, то сразу в две стороны, запутал окончательно. Я лаборатории по исследованию аномальных явлений сказать ничего не смог. Они махнули рукой и пошли на угад. Петру надоела такая волокита, на кой ляд сдалась Грушинину эта лаборатория, пусть она провалится в тартарары. Надоело мерить над шагами идиотскую улицу. Однако и он теперь остановиться не мог. В мозге гвоздем засела мысль о ресторане, нудила желанием разобраться с Прандоповым. Вот подошли ближе к подъезду с металлической дверью. Окна темные. И ни одного человека поблизости, как будто дом находился не в глубине двора, а за три-девять земель от людей. В то же время водитель с круглыми глазами и толстощеки охранник Пантерчука топтались возле автомобиля. Лениво глазели на суету, разминались. К соседней машине на высоченных каблуках пробежала миниатюрная девушка Пантерчука. Пискнула сигнализацией, подозрительно глянула на охранника. — Ты не вор? — спросила с опаской. — Ты что, подруга, Берине объелась? — парировал тот, наклонив голову. — Может, это твой промысел? — У меня недавно здесь машину угнали, — объявила девица, откинув челку со лба. — Не ты случайно? — Ну ты даешь, короля, — вытрешился охранник. — С тобой не соскучишься. Девушка выхватила сотовый телефон и щелкнула парня на камеру. Отдам в полицию, пускай проверят. Говорят, убийца всегда возвращается на место преступления. Да ты что, совсем с башкой не дружишь? Вспылил парень, наливая кипятком жила на шею. Может, это ты убийца? Но девушка уже не слушала. Прихватила из салона сверток, хлопнула дверцей и прыгающей походкой поскакала по тротуару. Мгновенно смешалось с толпой. Охранник стоял, как оплеванный, олух-олухом, жевал губами и едко ругался и в спину. Водитель молча сел за руль, прилип спиной к сиденью, прикрыл круглые глаза и буркнул. «Плю не забудь, на каждую дуру не надо обращать внимания». Охранник сплюнул и тоже сунулся в салон, отдуваясь и урча себе под носом. Потом установилась тишина. Постепенно оба обмякли, задремали. Но через некоторое время непонятные звуки разбудили и насторожили охранника. Он глянул через боковое стекло. Около автомашины девушки капошились двое ребят, снимали передние колеса. Сохранника мигом слетели остатки сна. Парень надавил на дверь и вымахнул наружу. Увидал вместо заднего колеса стопку кирпичей. Такая же стопка была приготовлена под переднее. У охранника огнем отбалдовал мозг и толстые щеки. «Ага, так вот они, промысловики, теперь хана вам, суслики!» Но его мысль повисла в воздухе, потому что промысловиков словно смыло волной. После них остались домкрат, ключ и снятое кресло. Охранник оглянулся на свой автомобиль и задохнулся от изумления. Колес не было. Кирпичи. Криком огорошил водителя. Тот кубарем выкатился на асфальт, лицо вытянулось, началась перепалка, взаимное обвинение в ротодействии. Это называется «приехали». Понторчук головы с плеч снимет. Обалдуи, оболтусы, балваны проспали в самом прямом смысле. Они схватились за мобильники, но странностью обоих телефоны оказались развязанными. Кинулись спросить трубки у прохожих, но ответ из всех трубок звучал один: неправильно набран номер. Старели спрашивать про автомагази... автомагазины, либо автосервисы пустую. Как в лабиринте. Куда не ткнись, тупик. Народу пропасть, а узнать не у кого. И предпринять ничего невозможно. Автосервисов и автомагазинов не видно, своих колес нет, в офис дозвониться не получается, вакуум. Потолкались, потолкались и Хамура вернулись в салон апто. Ощущение полного бессилия давило. Виноваты. Кругом виноватые. Куда не плюнь в себя попадаешь. А тут еще какой-то старый хорыч возник сбоку и поскреб грязным ногтем по стеклу. Чего тебе надо, дед? Без тебя тушно. Опустил стекло водитель. У старика в мозолистых руках был завернутый в мятую тряпку глушитель. Сынки, может пригодится глушак, совсем на мелисижу купите. «Зачем нам твой глушак, дед, когда у нас есть свой, без колес?» — отозвался водитель. Старик разочарованно закряхтел и исчез. В эту минуту из толпы вынуждена девушка. Вышагивала неторопливо с улыбкой на лице. Охранник усмехнулся. «Сейчас перестанет улыбаться, когда увидит свою машину без колес». Но девушка, приблизившись, еще больше повеселела. Охранник поморщился, тронул пальцем в короткий чубчик, опустил стекло. — Чего так весело? — У вас колес нет. — У себя посмотри. — Все путем. Он покосился на ее машину, и глаза полезли из орбиты. Кирпичей не было. Автомобиль стоял на колесах. Охранник пули вылетел из салона и обескураженно обмер. — А пупеть можно. — А пупеть можно. Мозги выскочат, ни черта не понять, ведь он же хорошо видел, что колес не было. И начал что-то путанно объяснять девушке. Та оборвала. Хватит молоть языком в раке разводить, дуй лучше в автосервис, вон там, через несколько домов за углом. Круглосуточно работает. Вильнула задом, прыгнула в машину, вырвела на дорогу и была такова. Голова у охранника гудела. Он все еще пытался сообразить, как могли появиться колеса на машине девушки, но от этих мыслей сильней начинал дуреть. Водитель тоже пушился, как полоумный, но не пробовал что-либо истолковывать. Он машинально заглянул под днище и от изумления широко раскрыл рот. Не было глушителя. Мгновенно вспомнил старика, не постигая, как все могло случиться. Хорошо, хоть мотор на месте. Охранник отправился искать автосервис и точно девушка не обманула. Скоро наткнулся на него. Долго уговаривал работников отредить с ним авто с колесами и поставить их на автомобиль Панторчукова. Наконец упросил. Погрузились и повезли. Но искали сили улицу из конца в конец, а машину Панторчукова не нашли. Охранник шнырял глазами в разные стороны, все бесполезно. Автомобиль как в воду канул, да и сама парковка вместе с рестораном и казино пропала. Ни словно хлебавший все вернулись обратно в автосервис. Там опустошили карманы парня заложенный заказ, и он потерянно поплелся по улице, не зная, где искать парковку. Повесил нос, тыкался в людей. Не замечал, как ему наступали на ноги, а когда поднял глаза, увидел перед собой машину Панторчука. На радость всех начал заикаться, но тут же вспылил, схватил за грудки таптапшувавшегося возле капота водителя. Где ты болтался, приятель? Мы всю улицу на грузовике изъездили. Где я мог мотаться без колес? – удивился тот. Стоял, где стою. Охранник отчумело прикусил язык. Кажется, точно, а мозги сегодня ворочаются против часовой стрелки. Ноги подогнулись, он хлопнулся задом на асфальт. Тупо уставился в одну точку перед собой. Но и водителя тоже было не в лучшей форме. На металлической двери подъезда номерной замок не работал. Дверь открылась сама. Понтарчук и Грушинин вошли в полутемный подъезд. Увидели не первые свежести стены, затоптанную площадку, постучали в единственную дверь на первом этаже, на ней ни номер квартиры, ни звонка. На стук раздался щелчок и скрип петель. В проеме возникло бровастое лицо швейцара в леврее, с приторной улыбкой, с прогибом спины и услужливым тоном. «Проходите», — сказал он, — «на улице шумно, а в подъезде не очень светло». Голос был звучным и застревал глубоко в ушах, как с заноза в пальцах. «Да мы, собственно, хотели спросить», — начал Петр, оставаясь стоять на месте, «не знаете, есть ли в этом доме лаборатория по аномалиям?» Взмах руки в проеме прервал его, словно надавил на голосовые связки, Улыбчивые глаза ярко блеснули, дверь распахнулась шире. — Я же сказал, вас ждут. Петр поморщился. Чертовщина продолжалась. Тут следовало быть ко всему готовым. — Это лаборатория? — Разве не видите? — раздалось в ответ. — А что здесь вообще можно увидеть? — раздраженно пробосил Петр. — Поднимите глаза. Приятели подняли глаза, и вот тена. Над дверью броско горело табло. Лаборатория по исследованию аномальных явлений. Это обескуражило, ибо минуту назад не было ничего. Прогнутая спина на шаг отступила вглубь. «Проходите, Петр Петрович, и вы, Константин Петрович!» Холл был просторным. с синей плиткой под ногами и красными стенами, а комната, в которой их провели через этот холл, была огромной. В ней, на кроваво-вишневом полу, вдоль красных стен шеренгой выстроились одинаковые черно-серые стулья. Поразили ее размеры. Нужно было раздвинуть стены жилого дома, чтобы все это вместить. Как такое может быть? Это не укладывалось в мозгах. Понтарчук отчаянно сжал себя в кулак, заставляя ничему не удивляться. В глубине комнаты виднелся широченный черного дерева стол. За ним восседал прандопул. На чистой столешнице руки орхидема. Из сине-черных рукавов безупречного пиджака торчали синие обшлага рубашки и сверкали рубиновые запонки. Не поднимаясь из-за стола, Прандопол показал на два стула, жестом предлагая приятелям сесть. — Я рад, что вы захотели побывать у меня в гостях, Петр Петрович. Волна недовольства ударила в грудь Петру. — Тысячу лет не видел бы вас, — произнес с агрессией волосы. — Вы столько не проживете, — равнодушно предупредил Прандопол. — Я не сожалею об этом, — усмехнулся Петр. — Я не сожалею об этом, — усмехнулся Петр. И правильно делаете, Петр Петрович, поверьте мне. Пантарчук смотрел на Прандоппа изпод лобья. Прокровительственный тон Архидеева не устраивал его. Прандопп поддержался так, словно видел перед собой букашку, вернее, безмозглого червяка. Никчомность Коева не подвергалась сомнению. Петра выворачивало от этого. С чего бы я должен вам верить? Вы вкручивали мне, что не бывали в моих ресторанах, а сами под моей маркой развили бурную деятельность. Я был в вашем ресторане, он сплошной плагиат. Удобно устроились у меня под боком, а я знать ничего не знал. Теперь знаете? Это воровство чужого имени, вы ответьте за это. Я не ворую чужих имен, мне достаточно моего. Весомо сказал Прондопол. «Крадут люди. Только люди способны на это. Вы ничего не поняли, Петр Петрович». «Да все я понял, господин Прондопол. Не морочите мне голову. Вы обыкновенный фельсификатор с завышенным самомнением». И Петр, помня, как в его кабинете Орхидеем, не сев на стул, какой ему предлагался, тоже решил сесть на иное место. Он скосил глаза на стулья вдоль стен и шагнул к другому стулу. Но в тот момент, когда начал опускаться и уже должен был почувствовать под собой мягкое сидение, понял, что стула нет. Попытался опереться на соседние стулья, однако руки провалились в пустоту. Петр тяжело грохнулся на кровавую вишневую плитку пола. И зарычал от нахлынувшей ярости. В ответ, как на смешко, раздался голос орхидерма. Разве на полу удобнее, Петр Петрович? Стол прандопола находился далеко, но Петр слышал отчетливо, будто слова произносились возле его уха. Он побагровел от унижения и ощутил себя идиотом. Схватил протянутую руку Константина и грузно поднялся на ноги. Что за шутки? Прандо полков повторил жест, предлагая сесть на стуле перед столом. Люди часто выдают желаемое за действительное, сказал сухо и monotонно. Вы подумали, что там есть стул, но его там нет. Панторчук засопел, щеки пошли пятнами. похожими на кроваво-вишневый галстук бабочку Прондопова. «Я не подумал, я видел!» — оттреснувало голос. «Смертному свойственно видеть то, что он хочет, но не то, что есть на самом деле», — холодно выдал Орхидем. Конторчуку и Грушинину ничего не оставалось, как пройти к стульям, предложенным Прондополом. Они сели. Размытый взгляд черных глаз на удлиненном лице Орхидема давил внутренней пустотой. Петру был знаком этот взгляд, но для Грушинина он был нов. Константин не мог разглядеть зрачков, их, похоже, совсем не было. Подобного в своей работе он еще не встречал, и теперь осознавал, что по таким глазам ничего определить невозможно. Неестественные глаза – сбивали Грушинина с толку. Прондопов приподнял на столешнице руку и развернул ладонью кверху. Рука Петра, без его желания, потянулась навстречу этой ладони. Неожиданно для себя Пантарчук обнаружил, что он оторвал зад от стула и раскорячился в уважительной позе, пожимая ледяные пальцы Орхидема. Душа Петра запротестовала, все внутри перевернулось. Он потянул руку назад, но она не подчинилась. И пока Прондопол сам не отпустил, она была непослушной и чужой. А затем Аркадий перевел взгляд на Грушевина, и тот ощутил сильное жжение у себя в сердце и даже в животе, словно Прондопол рассматривал его изнутри. Константина захлестнуло дикое состояние ужаса. Он словно полетел в глубокий черный колодец, где увидел свое отражение в студеной колодезной воде. Под телу прошла рябь, и горло перехватило, как будто он захлест... захлебнулся. Но это длилось недолго. Все вдруг прекратилось, и Грушинин обмяк на стуле. Прондопул поднялся из кресла. На костюме не было ни единой морщинки. Уголок носового платка над карманом идеально выложен. Взглядом охватил комнату. — Вас обоих заинтересовала моя лаборатория, — проговорил деловым тоном. — Скорее аномальное явление, — пробиваясь сквозь зажатость, ставил Пантарчук. — Как-никак редкость нашей жизни. — Вы заблуждаетесь, Петр Петрович, — бескомпромиссно отверг Пандуву. Допустим, но все равно любопытно и любопытного мало. Все давно известно, Петр Петрович, давно и давно. Если бы все было известно, жить было бы неинтересно. Не сдавался Петр. Так оно и есть, Петр Петрович, так и есть. Ваша жизнь не имеет смысла в том виде, в каком вы ее проживаете. Ну, конечно, зато ваша жизнь полна смыслом. Иронично покривился Панторчук. Колесо не изобретаете, к проще украсть чужое имя. Один горбатится, а другой на этом деньги делает. Славненько живете, но со мной этот номер не пройдет. Не на того напоролись. Я вытряхну вас из вашего презентабельного костюмчика. Снова забуждаетесь, Петр Петрович, проговорил Прандтепол без тени иронии. И вот так вся человеческая жизнь. А вы говорите, что аномалия редкость. Конторчук наступил, с завозился на стуле и удовлетворенно про себя отметил, что стул не издал скрипа, выдерживал его вес. Константин под взглядом Архипея мона пряхся. Голос Прандопола просвистел, как ветер. Вас, Константин Петрович, аномальные явления интересуют в меньшей степени, ведь так? Вас интересует прежде всего я, проговорил он. Грушинин не отрицал, хотя уклонился от прямого ответа. — Все относительно и все непостоянно. — И вы тоже заблуждаетесь, — равнодушно сказал Промбок. Константин не понял, в чем, собственно, он заблуждался, и Орхидем пояснил, — Даже когда ваши мысли бродят по Вселенной, они у вас неизменны. — Чушь и глупость, — подумал Грушинин. Неизменность мысли означала бы неизменность мира. А все меняется с такой быстротой, что не успеваешь оглядываться. С утверждением Прондопола согласиться Константин не мог. Конечно, можете. В ответ на его мысли надавил Прондопол, потому что вам недано знать всего. Вы повторяете то, что до вас уже тысячу раз проходили другие. Вы повторяете их дела и их мысли. И это потому, что вы не способны выйти за рамки. определенные для вас свыше. И тем не менее мир не стоит на месте, стало быть, мысли тоже, — возразил Грушинин. Мир? Что такое мир? Голос Прондупола поскучнел. Что вы называете миром? То, что создали вы, или то, куда поместили вас от сотворения? Оглянитесь, разве вам не страшно жить в таком мире? — Нет. Жизнь это риск, зачищался Грушинин. Главное уметь преодолевать страх, тогда все можно изменить. Можно, согласился Пандопул. Только вы не способны этого сделать, потому что ваша жизнь предназначена не вами. В этом все неудачи. А теперь пойдемте, я покажу образцы моих исследований, аномалию вашего жалкого существования. И он выступил из за стола. Другая комната была гораздо больше предыдущей, без окон, стены и пол в цветной плитке, над головой потолочные светильники. Размеры лаборатории определенно далеко выходили за габариты дома, и это сбивало с толку Константина. Но Промдо пол никак не отреагировал на эти мысли Грушинина. Он двинулся вперед, коротко бросив гостям, что лаборатория — это человеческий муравейник. Что означало такое сравнение, Константин не понял. В комнате на подставках с подсветкой стояло много стеклянных колб разных размеров. В них в жидкости плавали полушария человеческого мозга. Какая-то кунцкамера мозгов, взволнованно подумал Грушинин. Чьи бы это? И тут громким всплеском по комнате разнеслась человеческая разноголосица. Грушенина и Подторчук закрутили головами. Первая мысль была, что звуки записанные несутся из звуковых колонок, а голоса давили на уши все сильнее и сильнее. Уже перепонки едва выдержали, показался чуть чуток, и они начнут лопаться. Но Прондопул в этот миг резко махнул рукой: "Молчать!" И в комнате мгновенно установился тиши. Панторчук вперился в орхидею, но подозревает того в очередной каверзе, в несомненном подвохе, в явной интриге. Под ложечкой неприятно засосало, потому что разгадки происходящему он не находил. А Грушининов всколыхнуло состояние тревожного ожидания. Они захотели поговорить с вами, сказал Прондопол, не глядя ни на Петра, ни на Константина. Кто? Одним духом выпихнули те в изумление. Прандопол показал на стеклянные колбы. И они... «Вы что, держите нас за идиотов?» Басовито сжахнул Петр. «Это всего-найсего законсервированные мозги. Не крутите Динамо, мы вам не лохи». «Вы заблуждаетесь», — холодно прервал Охидан. «Они живые, они мыслят». «Не болтайте, чепухи!» Грубо вырвался Монтурчука. «Больной бред!» Да абсурдно договорились! И чего я вас слушаю? Вы же сумасшедший! Но лучше бы он сдержался, ибо в ту же секунду горло ему чем-то перехлестнуло, и Петр не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Широко открывая рот, Панторчук задыхался, краснел, глаза выпучивались, вылезали из глазниц, рука судорожно вцепилась в плечо Грушевина. И тут произошел выдох. Петр схватил воздух с хрипом и жадно. Константин подсознательно понял, что Петр перегнул палку. Нельзя приходить со своим уставом в чужой монастырь, да еще оскорблять хозяина. Грушевин заговорил примирительным и лояльным тоном. Допустим, хоть это невероятно, что в таком состоянии мозги могут мыслить, но ведь не издавать звуки, и не произносить слова, языков. и голосовых связок у них нет, а мы, между тем, только что ясно слышали голоса и человеческую речь. — Все правильно, — подтвердил Кондопов. — Вы хотите сказать, что человеческие мозги способны разговаривать? — недоверчиво скинул брови Грушинина. — Мозги способны мыслить, — скучноватым голосом произнес Орхидем. — Надеюсь, это не подлежит сомнению. Но чтобы вы приняли происходящее как сущее, объясню вашим языком. В моей лаборатории мысли мозга преобразуются в звуки. Иначе говоря, здесь мозги разговаривают. Так что вы все верно поняли, – окликнул Грушинина расплывчатым взглядом. Я ничего не понял, а задачно замотал головой Константин. Все это несовместимо, немыслимо. «Совместимо и мыслимо!» — отсек Прангдопол с явным недовольством, что приходится разжевывать очевидное. Напомнил, не забывайте, вы в лаборатории по исследованию аномальных явлений. Здесь ничему удивляться не стоит. В словах Орхидема совершенно отсутствовала ирония. Тон голоса бесспорно отбрасывал всяческие колебания и недомовки на этот счет. Преизносимая им густая навязчивая застревала в ушах Константина как безусловная истина. Тем не менее именно это Грушин упрямо старался не принимать. Да, я читал, что мозг после смерти человека живет еще какое-то время. Однако даже если так, это длится очень короткий период и легко фиксируется приборами. Ведь сейчас не каменный век. Мозг не может существовать самостоятельно без человека. Он связан с телом неразрывно. Следовательно, чтобы мозг был живым, он должен быть взят у живого человека. В таком случае что получается? У Константина запиршило в горле. Он уставился на Архимеда. Тот взглядом прервал речь Грушевина и сухо выговорил: "Получается то, что есть на самом деле." Мозг может жить самостоятельно без человека, и поверьте, очень долго. Но я вижу, вы думаете, что я убил всех людей, чьи мозги здесь присутствуют. Следуя вашей логике, я должен был сделать это совсем недавно, у вас на глазах. Волнение пробежало по телу Брушинина. А вы убили их? выдохнул он и почувствовал, что задал глупый вопрос. хотя хотел бы он слышать определенный ответ. И он услышал его. Но ответ смутил Константина. Прондопол был серьезен и заговорил так, словно произносил неопровержимые истины. «Век ваш не каменный, вы правы, Константин Петрович, но заблуждаетесь вы так же, как в каменном веке», — сказал Архидеон. «Что могут сказать ваши приборы о душе человека?» А мыслях, какие никогда никуда не исчезают, ничего. И ровно столько же вам известно о мозге. Не беритесь судить о том, чего не знаете. После похорон человека вы отмечаете три, девять, сорок дней год. Свежайте эти периоды не только с душой, но и с мозгом. Не сомневайтесь, он живет долго после смерти тела. Но я его жизнь продлевал многократно. Мне интересна аномалия человеческой жизни. Живой мозг – это информация о некогда живом человеке. Это почти что сам живой человек. Скажу больше, это время, в каком жил этот человек. У меня в лаборатории собрана квинтэссенция человеческого аномального бытия. Грушинин слушал и колебался. Казалось, почему не поверить, всякое может быть, но тут же думал, дураков нет, чтобы поверить на слово. Уж это действительно было бы аномалией. Как раз это не есть аномалия, отверг орхидем. Аномалия в ином. Вот посмотрите, это мозг убийцы. Он подошел к одной из колб, пальцем прикоснулся к ней и обратился к мозгу, как к живому человеку. «Почему ты убивал?» Мозг качнулся в жидкости и... И от колбы протрясся звук голоса застревавшего выше огрушиненной пантюрчука противным скрипом. Это смысла моей жизни. Пальцы Прондоппала погладили колбу. Разве смерть имеет смысл? И новый скрип мужского голоса опять выпрыгнул из колбы. Только она способна показать все безумие жизни. Константин и Петр замерли ошаммленные. На мгновение каждому из них почудилось, что он свихнулся, и только серьезное лицо Архидема убеждало, что все нормально, все происходит в действительности, и ничего неестественного в этом нет. Однако именно это опять приводило их в еще большее замешательство. Архидем провел ладонью по колбе и направился к следующей, слегка дотронулся до нее. — Вот это мозг проститутки, — пояснил приятелям. — Послушайте. И задал вопрос мозгу. — В чем смысл твоей жизни? — В удовольствии, — раздался в ответ томный женский голос. Прондопову едва шевернул пальцами. — Но ведь это мгновение, а жизнь человеческая длиннее. Грушинин заметил, как мозг в колбе чуть-чуть приблизился к стеклу к пальцам орхидема. «Вся жизнь мгновения!» – прозвучал бархатный голос. «Только удовольствие имеет смысл. Удовольствие и есть сама жизнь. Все остальное бессмыслится. Хвала Эпикуру. Он знал это лучше других». Прандопол оторвал пальцы от колбы и неторопливо передвинулся к очередному сосуду. Мозг в сосуде активно отреагировал на прикосновение орхидема к стеклу, закрутился из стороны в сторону. Орхидем слегка постучал подушечками пальцев. «Ответь мне, что для тебя основа всему?» Певучий сладкий голос замурчало вворожительно, окутывая Грушинина и Пантурчука тонкой музыкой. Невозможно было определить, чей это голос, мужской или женский, Скорее, это было нечто среднее. Ложь и лесть. Но ведь они только призрак. Они не способны показать правду, — сказал Прандоку. — Они прекрасны, — пропел голос. — Особенно для тех, кто слышит их. Ложь и лесть дают покой и уверенность. Они вселяют надежду. А что еще нужно человеку в жизни? Человек не способен жить без этого. Но какой прок от этого тебе, спросил Архимед. А лошади лесть — это власть над людскими душами. Ничто иное не заменит ее очарования. Разнеслось сладкоголовое пение. Власть без этого бессмысленно и недолговечна. Цель оправдывает средства. Никогда и никто не будет способен оспорить Макиавелли. Лицо Прандопула было без эмоций. Петр с Константиным не могли взять в толк, как сам Архидем реагировал на такие утверждения, но им они казались чудовищными. Прондопул подступил к следующей колбе. Его ладонь погладила стекло. Что есть прекрасное в твоей жизни? Предательство. Гаркнул отвергнутый. Почему? Только предательство способно продлить жизнь. Опять прокричал голос. Смерть отступает перед предательством. Смерть беспомощна перед ним. Разве это может продолжаться долго? Был вопрос Пандухова. Это может продолжаться всегда, если овладеешь искусством предавать. Уверенно заявил голос. Мое тело прослужило мне сто лет. Я убедился в правоте Лукреции, как сладко наблюдать за бедой. постигший другого. Орхидем посмотрел на Грушинина. Тот все происходящее воспринимал как кошмар. Прондопол неслышно переместился к новой колбе. При этом ноги в синей-черной обуви оставались неподвижными. Его просто плавно перенесло по воздуху. Константин зажмурился и тряхнул головой, пытаясь освободить мозг от этой аномалии. У Петра поползло по лицу мрачное выражение. Орхидей протронулся рукой к сосуду. В комнате раздался новый обеспокоенный голос: "Я думал, что вы пропрётесь мимо. Вы же знаете, как я страдаю, когда меня обходят стороной. И этого не должно быть. Это наглость. Никто не должен забывать обо мне. Я такого не потерплю. Каждому припомню." «Что тебе нужно от всех?» Взгляд Прандопола замер на сосуде. «Взятки!» — вмиг выдал неугомонный голос. «Их должны нести все и постоянно. Я болен без них, я взяточник». «А нравится ли это тем, кто дает?» «Они счастливы, потому что я обещаю взамен то, что хотят они». «А закон?» — спросил Ахидем. «Закон — это я!» — решительно заявил голос. «Я выше закона, я традиция!» Законно придумывают временщики, а обычаи вечны. Они складываются в поколениях и сидят в каждом сутробой матери. Пальцы Пронтопова прижались к стеклу, понуждая мозг умолкнуть. Затем Орхидем переместился дальше. Рушинин с Понторчуком переместились вместе с ним, при этом не сделали ни одного телодвижения. Их потрясло это. В очередном сосуде мозг оживился, жидкость плеснула на стенки. Орхидем поднес руку к стеклу. «Что для тебя в жизни самое ценное?» «Зависть!» — воинственно заявил голос. «Что это за жизнь, когда завидуешь другим жизням?» «Зависть питает энергией, она ведет на баррикады, она придает силы и заставляет ломать и крушить!» С удовольствием выговорил голос. «Это так возбуждает!» Когда ты душишь того, кому завидуешь? Чем же ты отличаешься от убийцы? – выпрашивал Промдопул. Ненавистью, завел голос. Я ненавижу так, как никто не умеет и не может. Промдопул движением руки приглушил голос и выступил на середину комнаты. Вокруг было множество других сосудов, но хозяин лаборатории оставил их в покое. Его размытый взгляд стынью пробирал до костей Грушинина и Панторчука. Константин услышал слова, обращенные к нему: «Вы пытаетесь защищать людей от всего этого, но от этого защитить невозможно. Весь человеческий муравейник состоит из таких людей. Вы не способны спасти человека от самого себя. Зачем защищать один порок от другого?» Зачем вообще защищаться от пороков? Я могу открыть для вас и другие мозги, чтобы вы еще услышали, чем живет человек. Но что это изменит? Взгляд Орхидема проходил сквозь Грушинина. В каждом мозге присутствует все, что вы сейчас слушали. Человек не способен существовать без пороков. Пороки делают его счастливым. — Почему вы это? — растерялся Константин. Вы называете аномальными явлениями то, чего не можете объяснить человеке, продолжал Оркидем. Но это заблуждение, потому что аномальные явления сам человек. Тысячи прежних человеческих цивилизаций на Земле были разрушены самим человеком, и вас не минует та же участь. Созданные по образу и подобию, вы исчерпали себя. Вам нужны иные мозги, иные мысли. Не цепляйтесь больше за старое, не пугайте друг друга пороками и не отказывайтесь от них. Порок не зло. Порок — это откровение. Примите его как данность, как следствие аномалии настоящего. Выбор за вами. Скоро его придется сделать. Не ошибитесь. Грушинин слушал Брандоппа, и в эти секунды ему казалось, что весь мир вокруг и эта лаборатория были аномальными. Архидем прочитал мысли Константина, и в глазах у него появилось разочарование. Пора увидеть, что ваши усилия приводят вас к обратным результатам. Вы спасали девушку от изнасилования, но она сама требовала насилия. Вы спасали парней от убийц, но они сами хотели убить вас. Затем Прондопол взглядом повернул к себе лицо Петра. Где ваши часы и кошелек? Вы много работали, чтобы это иметь. Ано, где все это? Банторчук был сумречным и воспринимал Архидема с откровенной неприязнью. Его раздражало все, что он здесь видел, и раздражали слова Прондопола. Петр не любил рассуждать о высоких материях. Он четко знал, что должен каждый день честно и упорно делать свое дело и видеть результаты труда. Безусловно, не все умеют и хотят так жить. Естественно, у всякого человека много недостатков. Но погружать себя в эти изъяны, тем паче в пороки, равноценно для него погружению в хаос. Не все способны заглушить себе хаос, но это вовсе не значит, что все подвержены ему. Прондопол продолжал пристально глядеть на Панторчука, проникая в его мысли, отвечая им: хаос для этого муравейника высшая форма организации. Хаос регулирует все сам. Пётр грустно потоптался на месте. «Ну уж, с таким утверждением я не соглашусь никогда. Все эти мозги в колбах и ваша болтология химера». Он не сдерживал себя и не пытался урализировать антипатию. «Да, у меня вытащили часы и кошелек, но стянули двое, а людей на улице было много, они-то не крали. Так что не надо городить огород. Кстати, ни в одном муравейнике никакого хаоса нет». У муравьев как раз полная гармония. Похоже, это у вас в мозги поехали. Вы и есть самое настоящее аномальное явление. И чем вы только тут занимаетесь, не могу понять. Ясно одно. Вы отменный иллюзионист. Поставили колбы с пустыми мозгами и втираете нам разную чепуховину. Все это примитивная фальсификация. Ту же секунду жидкость во всех сосудах заколыхалась, мозги, мозги закрутились в ней как в водоворотах. По комнате плеснул возмущенный взрыв голосов. Этот гул ударил по перепонкам безжалостно и яростно, заполнил всю комнату от пола до потолка. Грушинин устал не по себе, почувствовал, что голоса вырывались из всех щелей и подземели из того света. Если это была фальсификация, как утверждал Пётр, то фальсификация высокого качества. Слова и фразы, рычания и вой, визг и вопль хлестали как клептмии, рвали на части воздух, вгрызались в мозг, пробирали до дрожащих коленей. Прондопул хранил молчание. Константин сжимал зубы и терпел. Панторчук краснел от натуги, подавляя себя. Между тем из подволь глубоко в душе начинался разборот, заградывалось ощущение бессмысленности существования. Это мы и пустые мозги, это мы и фальсификация. Это у тебя пустые мозги, это ты и фальсификация. Эмбрион без мозгов. За отклонение с оболочкой это хуже будет. Я убью тебя. Я хочу увидеть, как из тебя забьет красным фонтаном твоя теплая кровь. Я убью тебя и только в смерть, и ты поймешь, все безумие жизни, какой ты жил. Я придушу тебя, жирный кусок мяса, нахапал чужого, таких как ты надо уничтожать заранее. Жерешь от пузы и думаешь, я тебе прощу это, дай мне только добраться до тебя. Я тебе останется мокрое пятно, я ненавижу тебя, я так тебя ненавижу. Я предам тебя с потрохами за живую веселой жизнью. Я рядом с тобой, я все знаю про тебя. Хорошо, что ты доверяешь, доверяй дальше. У меня уже собрана целая папочка на тебя, и одним махом закопаю тебя без лопаты. А мне это продлит мою бесцельную жизнь. Я птищу тебя как липку голом отправлю погулять. От меня не убежишь, не спрячешься. Вор всегда знает, как ему поступить с тобой. Где моя взятка, жмот? «Не видать тебе удачи, пока я здесь сижу. Меня не минуешь, я везде. А где меня нет, там мои собратья не знают, как тебе дать отворот-поворот. Не нарушай традиции, идиот! От этого обычая нет порядка!» Но другие голоса как будто оглаживали со всех сторон и лили бальзам на душу. «Ты мог бы управлять государством! Я так тебя уважаю!» Я беру с тебя пример. Я хочу быть похожим на тебя. Я никогда не встречал второго такого бесподобного человека. Ты все правильно делаешь. Мне ничего от тебя не надо. Ты только послушай меня. Я всегда говорю тебе правду. Кроме меня никто тебе ее не скажет. Уважь мою маленькую просьбу. Сделай, как я хочу. И это будет моя маленькая власть над тобой. Человек создан только для удовольствия. Я хочу получить их от тебя. Ты настоящий мужчина, поверь. Уже я-то понимаю в этом толк. Ничего нет удовольствий, какие я тебе дам. Я хочу тебя. Ты единственный мужчина из всех, кого я хочу. Голоса кружили, как цыганская ворожба вперемешку с вороньем. Звуки их проходили сквозь пантерчука и груши и набились о стены и возвращались снова. Сосуды то резко, то плавно раскачивались, и казалось, что еще немного, еще чуточку и они упадут с подставок. Жидкость едва не выплескивалась наружу вместе с мозгами. Наконец Прондопол поднял руку, и его голос решительно прервало это сумасшествие. Молчать! Движение пол прекратилось, жидкость успокоилась, мозги замерли, установилась тишина. Грушевинен первым в себя пришел, через силу отдышался. Что это было? Гипноз? Подобного не должно быть на самом деле. Это какой-то на вождение. Лаборатория абсурда. В глазах орхидеи ма вновь вспыхнуло разочарование. Вы верите в существование Бога, не видя его, но называете наваждением то, что видите реально. Вы такая же аномалия, как и все окружающие. Петр вырвал себя из состояния разборода, подался вперед, готовый вступить в перепалку с Прандоповым, но тот движением руки остановил. Ладони Архидема, как Архидема, как будто одновременно Уперлось Панторчуку в грудь и зажало ему рот. Он пытался что-то произнести, но не мог разжать губы. Ноги стали не в состоянии преодолеть препятствие, которое внезапно возникло на пути, а сильное большое тело вдруг превратилось в немощное. Вы хотели посмотреть мою лабораторию? Я показал. Спокойно продолжил орхидеон. Что еще интересует вас? Контарчук замычал в багровей, а не в силах выдавить из себя собственный голос и оторвать от пола ноги. Константин сообразил, что время их пребывания в лаборатории подошло к концу, поэтому вытащил из памяти свой главный вопрос – почему вы интересовались человеком, работающим у Петра Петровича? «Меня интересуют все аномальные явления», – ответил Пандопул, – И глаза неожиданно сверкнули, вы с Петром Петровичем в том числе. Разве я не убедил вас, что вы тоже аномальное явление? Осторожный Грушинин больше не стал пускаться в полемику, хотя по-прежнему очень сильно сомневался в правоте слов Архипова. Если я правильно понял, вы занимаетесь изучением мозга. Вы же накопили несколько сотен человеческих мозгов. «Несколько тысяч», — поправил Прондупол, — «но это капля в море». «Тут уж как посмотреть на это. Ваша профессия берет верх. Вас, конечно, интересует, где люди, коим принадлежали эти мозги. Было бы правильно спросить, где их трупы?» «Не называйте их трупами. Большинство из них живые и здоровые, находятся среди вас. Однако есть и давно умершие. Но в этом только их вина». Грушинину показалось, что Прондопу издевался над ним, когда говорил о живых людях без мозгов. Странное объяснение, и Константин опять выкатил вопрос: кто же умертвил этих людей вы? Мускулы привычно, как при поиске убийцы, налились упрочистью. Взгляд впился в твердые губы Архидема. Вы снова возбуждаетесь, не хотя назывался тот. Его всегда засаждали глупые вопросы. Проявляете не профессионализм при ваших способностях. Чтобы говорить об убийстве, надо найти трупы, а кроме того, доказать, что мозги от этих трупов. Константин понимал, что задал не те вопросы. Для опытного сыщика допустил непростительную оплошность. Однако у него будто исчезло чувство реальности, он упрямо, по баранье, продолжал мысленно бодаться с Архидемом. Они вернулись в первую комнату. Прандопол подошел к столу. Один из ящиков стола выдвинулся. Из него появилась стопка бумаг и легла в руки Константина. Тот глянул в бумаги, обнаруживая, что уже хорошо знает их содержание. Это были заключения о смерти и согласии родственников на использование мозга в научных целях. В висках Грушинина гулко пульсировала кровь. Он резко бросил бумаги на стол и, не прощаясь, неуклюже направился к выходу. Панторчук посмотрел на Архидема и не увидел лица. Темное пятно, как темная пропасть. Оба безмолвно вышли из подъезда и молча прошагали к свету и шуму улицы. Она по-прежнему кишмя кишела людьми. Подошли к автомобилю. Охранник в салоне тупо пялился на приборную панель, качая головой, а водитель скок селся и металлически стучал ладонью по колено. Он встретил Панторчука виноватым бормотанием: "Вот, Петрович, Петрович, полный облом, колеса стебрили, только на минуту задремали, а колес как не бывало". Панторчук глядел на автомобиль, тот был в полном порядке. Сон рассказывай, что ли? — спросил недовольно. — Хватит Ваньку валять. Заводи, поехали. Водитель уставился на Петра, трудно переваливая слова, потом вытутнул себя из салона. — Да как же так? — выучил глаза. — А где кирпичи? — Кирпичи-то где? Я же собственными глазами кирпичи видел. Куда подевались кирпичи? Заглянул под нищий, изумленно проглотил слюну. Лушитель тоже был на месте. — Ну дела... Охранник следом выскочил наружу и изевал, как рыба, выброшенная на берег. Дальше всю дорогу водитель и охранник находились в трансе, ехали безгласно, не смотрели друг на друга, делали над собой усилия, чтобы понять, приснилось им все либо было наяву. Сон не верилось, в явь тоже.